Глава восьмая В утро перед судом я опрокинула на себя кофеварку, едва не ошпарившись, еле успела отскочить в сторону. Хотя подобные неприятности в последнюю неделю со мной случались чуть ли не каждый день. Вчера я чуть не оттяпала себе полпальца, когда готовила еду, спас только новенький маникюр. А позавчера споткнулась оброшенного ларом посреди кухни игрушечного дракончика и почти улетела носом в полку с посудой. Впрочем, в этом ничего удивительного не было. Все мои мысли были уже в суде, и чем ближе становился этот день, тем больше они там были. «Аврора!» — Ния всплеснула руками, заходя на кухню. «Давай я помогу убрать!» Ния оказалась той самой социальной няней и миловидной фиянкой сорока пяти лет. Раскосые глаза и темные густые волосы, широкое доброе лицо и искренняя и ослепительная улыбка. Она сама вырастила троих детей и работала уже в нескольких семьях, о чем говорили рекомендации, которые она мне показала. Но рекомендации для меня не играли роли. Ния мне просто понравилась. А самое главное, она понравилась Лариту. Хотя мой сын очень неохотно шел к незнакомым людям. С ней же у него получилось сразу. Ну или у нее с ним получилось сразу. Видимо, сказывался опыт. Потому что Лара вместо того, чтобы угрюмо смотреть на женщину, сразу предъявил игрушечного дракончика и пригласил посмотреть свою комнату. Это меня и подкупило. Это, а еще то, что мне надо было сдать анализы, надо было привести в порядок руки, сделать, наконец, маникюр у мастера, а не самостоятельно. И, помимо прочего, продолжать танцевать. Танцевала я, правда, как в тумане, почти не чувствуя тела. Как я не свернула себе что-нибудь, оставалось под вопросом. Особенно после того, как мне отказали в подписании контракта на полгода. «Мы не делаем исключений, Аврора», — сообщил мне генеральный менеджер, которому я все таки пробилась. «С одного исключения начинается предъявление подобных требований ото всех. Он смотрел на меня сверху вниз, хотя я стояла, а он развалился в кресле и курил сигару». одновременно просматривая что-то на матированном с моей стороны портативном дисплее. Похожий был у Лизы. Но я же объяснила вам ситуацию. Мне даже контракт этот не нужен, мне нужно просто предъявить его на суде. Я никому не скажу. Вот теперь он оторвался от рассматривания дисплея и посмотрел на меня. «Давай и так, Аврора. Вот ты недавно сказала Мельджеру, что у тебя не будет романов и сексуальных связей на работе». Я открыла рот. Мельджер, управляющий рестораном, действительно ко мне подкатывал. Но я сказала то, что сказала. Правда, не представляла, что это дойдет до генерального менеджера. Каким вообще образом это произошло? Они что, меня обсуждали? Это к тому, что ты можешь сделать исключение для меня, а я для тебя. В этот момент я поняла, что контракта у меня не будет. Зато у меня была лучшая в мире няня. Спасибо. — сказала я, когда Ния опустилась рядом со мной с тряпкой. Я подняла кофеварку, а она вытерла образовавшуюся на полу лужу. Что касается вошедшего вслед за ней Лара, он прыгал и кричал. «Я тоже, я тоже могу помочь!» «Ты нам очень поможешь, если сядешь на стульчик, пока мы принесем завтрак!» Ния сполоснула руки, ловко подхватила моего сына и устроила его на стуле, после чего посмотрела на меня. «Не волнуйся, Аврора, все будет хорошо». Мне бы ее уверенность. Вообще, я всегда предпочитала верить в лучшее, но сейчас стоило мне подумать о предстоящем, как меня начинало трясти. Доминик Чожмак против драконов Корида. Да они его сожрут и не подавятся. Вместе с моими анализами и благополучно найденной няней. В смысле информации о благополучно найденной няне. Из-за всего этого мне кусок в горло не лез, поэтому я преимущественно смотрела за тем, чтобы поел лар. От внимательной Нии это не укрылось, потому что, наклонившись ко мне, она прошептала. «В моей стране существует поверье, что вера в успех — это 90% успеха». «И как? Это срабатывает?» «У меня всегда». «Продолжить мы не успели», — раздался звонок в дверь. Я вскочила, это наверняка приехали Дак и Зои. Они оба выступали свидетелями с моей стороны. Поэтому Кати предстояло остаться у меня с Нией и Ларом. Именно поэтому я сегодня попросила няню приехать пораньше. Именно поэтому сейчас подскочила и бросилась к двери, как ошпаренная. Чтобы обнаружить прямо перед своей дверью курьера с огромным букетом белых орензий. Э, это все, на что меня сейчас хватило. «Это вам». Курьер протянул мне в руки букет, который по ощущениям весил больше, чем я. «Нет, нет, вы, наверное, ошиблись». «Реам Метро, «Реам Аврора Этро. «Да, это я». Тогда я определенно, не ошибся. Курьер ослепительно улыбнулся, все таки сунул мне в руки букет и быстро исчез, оставив меня одну, с цветами, из-за которых мне почти не было видно собственного дома. Я пяткой закрыла дверь и дотопала на кухню, сгрузив все это обернутое в воздушные слои великолепия на свободную половину стола. Ого! воскликнула Ния. Ого! ей вторил Лар. Он вообще завел для себя привычку повторять за мной и за всеми, кого слышал. Когда я спросила, зачем он это делает, сын объяснил. Я учусь правильно говорить. Чтобы мы быстрее завели Виав... Виарчика. Такой вот упорный у меня растет сын. При мыслях об этом на глаза навернулись слезы, И я вцепилась в столешницу, селись выдавить из себя улыбку. Ларма их слез видеть не должен. Белый цвет победы в рограни. Заметила Ния, разглядывая цветы. Афияни — это цвет успеха, полной гармонии и расцвета. Белые цветы дарят на самые знаменательные события. На свадьбы, на юбилеи, на праздники, посвященные успешному запуску проектов. Там есть записка? Белый. Пф, цвет. Побефы. Победы. Пока Лар бормотал, пытаясь справиться со сложными предложениями, я повернулась. Записки там не было, просто цветы. Вряд ли тот, кто мне их прислал, имел в виду победу или какой-то расцвет. Кто вообще мог мне их прислать? На ум приходил только Карит, но Карит наверняка приложил бы записку. Ему крайне важно было, чтобы весь мир знал, что он дарит. А еще, чтобы его за это благодарили десять раз. Желательно очень громко и в присутствии всех окружающих. Да и зачем ему дарить мне цветы? Особенно символ победы или расцвета. перед судом, который он надеется выиграть. Пока я отвлеклась на цветы, в дверь снова позвонили. На этот раз в домофон. «Иди», — Мия улыбнулась. «Мы пока едим, а потом мы цветами займемся, Далар. «Да». Я коснулась панели домофона и сразу открыла входную дверь, дожидаясь, пока поднимется лифт. Друзья хлынули ко мне в прихожую. Зоя сразу порывисто обняла. кто тоже поднял руку, трамбовывая коляску в удобный закуток и поднимая дочь на руке. «Ну как ты?» Подруга внимательно вгляделась в мое лицо. Все хорошо. Точно?» «Точно. Я пойду переодеваться». «Лара и Ния на кухне, как раз пока познакомитесь». Зоя очень удивилась, узнав про программу. Она тоже отслеживала все такое, но сказала, что раньше не видела ничего подобного. «Больше того». Никто из ее знакомых молодых матерей тоже ничего такого не слышал. Правда, когда Ния ко мне пришла, мне по заявке перезвонили сразу же. Все прояснилось. Оказывается, программа была совсем молодая, ей буквально неделя. И стартовала она без особой рекламы и освещения в СМИ. Власти предпочитали вложиться в оплату работы сотрудников, а не в пиар. «Хоть что-то хорошее сделали», — буркнула тогда подруга. «Мы с ней общались по видеосвязи». Ну, я адвокат, у тебя дельный, раз такое раскопал. И ведь как под тебя специально, задаст он жару юристам Карида, вот увидишь. Сейчас, когда я вспомнила эти слова, на сердце сразу стало теплее. Еще теплее стало, когда Зои кивнула дагу. Идите, знакомьтесь, я Савой. Она помогла мне заплести красивую драконью косу и закрепить ее, чтобы не выбилась ни одной небрежной волосинки. Когда я оделась. строгую деловую купленную специально для суда блузку и ту же юбку, в которой я ходила в ревермарк. Пока я делала макияж, Зоя развлекала меня рассказами про коти и делала все, чтобы меня отвлечь. Надо признаться, ей это действительно удалось. И когда мы вышли из комнаты, я уже перестала трястись, как осенний лист на ветру. «У меня хороший адвокат. У меня отличные свидетели. Я прекрасная мать. У меня все получится». С этими мыслями я вышла из комнаты, с этими мыслями пришла на кухню, чтобы обнять Лара. Разумеется, я не говорила ему о том, куда иду. Просто сказала, что у меня сегодня очень важный день. «Удачи, мамочка!» Сын протянул ко мне руки, и я его обняла. Быстро-быстро нежно поцеловала в макушку и также быстро отстранилась. Из квартиры я тоже выходила быстро. понимая, что все эти прощания могут выбить у меня почву из-под ног и снова заставить сомневаться. А сомнения мне сейчас не нужны. Впереди у меня битва, самая важная битва в моей жизни. Держи, Ния просила тебе передать. Дак протянул мне белый цветок, догнав нас, Зои, у лифта. Сказала на удачу. Я взяла цветок в руки. При всей видимой тонкости... У Оринзи очень плотные стебли. Согнуть их практически невозможно, только сломать. В каком-то нелепом порыве в голову пришла мысль, что Даритель, кем бы он ни был, имел в виду меня, но я тут же с ней распрощалась. Во-первых, мне сейчас не до посланий с цветами от неизвестных. А во-вторых, пусть этот цветок действительно станет символом моей победы, и ничем больше. Пока мы летели, да, к водителям и Зои на заднем сиденье, Почти не разговаривали. Дорога прошла как в тумане. Я, как в тумане, вошла с друзьями в здание Центрального мериушского суда, среднеэтажную высотку неподалеку от парка Грантуа. Все это, как после местной анестезии у стоматолога, происходило будто не со мной. Я даже рукопожатие Доминика почти не почувствовала. Зато отлично почувствовала удар своего сердца, когда вместе с адвокатом и друзьями. Шагнула в зал суда.